Глава 1168 «Жена, налей нам чаю. Разговор предстоит долгий. В большом мире любая уважающая себя адептка приняла бы такой слог за личное оскорбление но демоны не знали слова «равноправие». Это общество возвело патриархат во главу угла и, в принципе, нормально существовало». «В чужой монастырь со своим укладом не полезешь». Аркемия уже направилась к чайнику, когда Куданг показательно накрыл ладонью пиалу. Мозолистая кожа ладони прошуршала по краям фарфора. И пусть Хаджар не видел этого жеста, но представил даже ярче, чем если бы ему это показали глаза. Разум даже в такие моменты оказывался могущественнее тела. И в этом было что-то такое, таинственное, чего Хаджар пока не понимал. «У лорда много дел, достопочтенный Хадгир», — покачал головой Куданг. «Его волосы пахли серой и мокрой сталью. Причем, если последний запах был понятен, то вот происхождение первого. И так уж получается, что довольно объемную их часть приходится выполнять мне». Так что, как бы мне ни был приятен диалог с воином минувших времен, у меня попросту нет на это времени. Разумеется, достопочтенный Куданг, разумеется. Если уж так сложилось, то переходите к делу. Наверное, Камердинер слегка прищурился, но это Хаджар уже просто додумывал, чтобы хоть как-то представлять себе мимику собеседника. Мне казалось, хатгир, я уже все сказал. «Вам необходимо прекратить помощь беднякам». «Необходимо?» Хаджар сделал вид, что он крайне удивлен. «Мне казалось, что необходимо им помогать, ведь иначе большая часть не доживет до конца декады. Значит, такова воля вечности». «На всю ее волю, разумеется. Но если я могу чем-то помочь, то почему не должен этого сделать?» Куданг вздохнул. Тяжело, массивно, а затем потер переносицу. Последнее, разумеется, Хаджар также додумал. Он вообще в последнее время часто что-то себе воображал и порой забывал, что находится во тьме, а не внутри своих фантазий. Когда он забывался, то последнее становилось все сложнее отличить от реальности. «Не делайте вид, что не понимаете, Хадгир!» Ваша помощь беднякам дело благое, но оно, как тот кинжал, что я приложил к вашему горлу, может быть опасно для вас. Куданк, вы только что сказали, что у вас мало времени, и вы страдаете его нехваткой из-за того, что должны помогать лорду, дело достойное, но я, к примеру, страдаю нехваткой времени совершенно по иной причине. Вечность скоро придёт за мной и разменивать последние минуты на прозрачные намеки. «Прошу, избавьте меня от подобной участи и говорите прямо». По старой привычке Камердинер собирался поиграть с Хаджаром в гляделке, но игра получилась бы в одни ворота. Наверное, собирался. Это, опять же, были фантазии Хаджара. «Ваша помощь создает волнение в районе». Бедняки начинают собираться в группы и обсуждать, почему власти города и знать бездействуют, хотя их амбар остался нетронутым. «Разве они не имеют на это право?» — вновь удивился Хаджар. «Разве жители города демонов несвободные граждане?» «Вы старые достопочтенный Хадгир. Не заставляйте меня думать, что седые волосы не являются признаком, если не ума, то хотя бы мудрости. «Или вы за свою жизнь встречали хоть кого-то, кто действительно был бы свободен?» «Мы вроде оба ограничены по времени, Куданг», — напомнил Хаджар. И опять эти гляделки. Ну или Камердинер просто пытался подобрать нужные слова. «Знать и власти потому и бездействуют, хатгир что поступить иначе значит пойти на поводу у тех, кто все это затеял». Начать раздавать пищу из уцелевшего амбара значит поставить под угрозу содержание стражи, и камердинер вовремя поймал себя за язык, но Хаджар уже и так все знал. Город не может пойти на подобное, но может пожертвовать тысячами бедняков. Их польза для города минимальна. Может, это прозвучит грубо, но уйдут в вечность они а через несколько месяцев сюда прибудут другие, а когда лорд завершит вознесение, то этот поток удесятерится. Пожертвовать малым ради большего. Такова политика сильных, достопочтенный Хатгир. Такова политика бесчестия, достопочтенный Куданг. камердинер резко встал. Стул, на котором он сидел, отлетел к противоположной стене и, запутавшись в портьере, упал где-то в коридоре. «Наивный старик!» — разом слетела вся наносная куртуазность. «Решил сыграть в святого на старости лет? Твоя благотворительность встала поперек знати и власти. Либо ты прекратишь свою помощь, и волнение среди бедняков сойдет на нет, либо вы угрожаете старику куданг». Не думаю, что есть занятия более бессмысленное чем пугать смертью того, кому и так осталось немного. Есть вещи страшнее смерти, старик. И уверяю вас, Куданг, вы не видели и десятой их части. Тяжелая тишина. Хаджар буквально ощущал ее вес на своих плечах. Наверное, Камердинер был на самом деле в десятки раз его старше. Но та сцена с пеплом и черным генералом показала Хаджару не только начало парада демонов, но еще и то, что прожитые эпохи не означали мудрость или знание. И в этом тоже заключалось некое таинственное знание. «Это твои последние слова, достопочтенный Хадгир!» Куданг, низко поклонившись, развернулся и пошел к выходу. Он не спрашивал утверждал, и с этим утверждением покинул дом. На какое-то время в помещении повисла тишина, а затем Аркемия опустилась за стол, но не напротив Хаджара, а рядом с ним. Она вытерла платком капли крови с его шеи, порез на который появился лишь сейчас. Подобное мастерство вызывало уважение. «Ты вряд ли переживешь то, что задумал». «Может быть...» — Хаджар хотел пожать плечами, но тело не очень-то слушалось. Закончив, Аркемия отложила платок в сторону. «Мне тебя не понять, генерал. Наверное, ты вправду безумен. «Может быть...» — повторил Хаджар, а затем добавил. «В моем мешке есть коробка из дерева. Достань, пожалуйста». Поиски не заняли у Аркемии много времени. И скоро, с тяжелым стуком, на стол опустилась емкость, слишком большая для шкатулки и маленькая для сундука. Но в этом мире не знали футляров для музыкальных инструментов, так что такое вот новаторство от некогда землянина. Отщелкнув замки, Хаджар достал на свет, вытащил в свою тьму старенький, потертый, сотню раз чиненный ронг -жа. «Ты ведь умеешь играть!» — воскликнула Аркимея. «Я уже и забыла!» Для начала Хаджар вообще не понимал, откуда охотница знает об этом его даровании. Но думать об этом сейчас хотелось в последнюю очередь. Он положил базу инструмента на колени, провел пальцами по струнам и заиграл. Это была песня, которую он услышал в своих странствиях. Песня о девочке и мальчике, собиравших полевые цветы. И как нашли среди них сокровище, но оно оказалось не тем, что принесло им счастье, а лишь его отняло. Веселая и немного грустная песня. Под нее танцевали в одном городке, который проезжал Хаджар в своих странствиях. Девушка, босая, в простецком платье, кружилась под ноты бардов. Народ веселился и гулял. Они справляли какой-то праздник, пели, пили, веселились, смеялись дети. Старики вспоминали былое, а молодые краснели и смущенно подходили друг к другу. А девушка танцевала посреди этого так, будто завтрашний день никогда не наступит. Разноцветные ленты в ее волосах, звонкие браслеты на запястьях и куполом разлетавшийся подол платья. Хаджар возвращался с войны, в которой участвовал наемником. Всего три дня, как он с фронта, а народ гулял и веселился. И это, наверное, было одно из самых прекрасных зрелищ, которые когда-либо видел Хаджар за всю свою жизнь. Это было как раз Аркемею перебил звук, слетевший с петель двери. В помещение ворвались страшники. хатгир из Дакхасси!» Лязгая стальными сапогами, вперед вышел их командир. «За неуплату долга по займу мы изымаем все принадлежащее вам имущество, а вас самого забираем на каменоломне, где вы будете должны отработать долг». Порой планы Хаджара не только для окружающих выглядели безумными но и для него самого.